глава 37 После завтрака, поднимаясь из-за стола, Антон многозначительно взглянул на Далилу и во всеуслышание сообщил. «Мы немедленно уезжаем и решили поменяться машинами». Брови Липаковой изумленно подпрыгнули. «Тошенька, ты о чем?» «Мама, неужели не ясно?» Зло воскликнула Серафима. «Его Далила боится, что мы лишили ее тормозов». «Будто они у нее когда-нибудь были!» Презрительно вставила Ксения. абисарабова пояснила. «Она уверена, что мы убиваем невест». Альбина Яновна растерянно уставилась на Самсонову и спросила. «Деточка, неужели ты настраиваешь против нас Тошу?» «Мама, зачем ты и слушаешь?» Рассердился Антон. «Никто меня не настраивает, но после ночных привидений тут и дурак призадумается». Он обратился ко всем. «Я увидел, как вы относитесь к женщине, которая мне дорога. Короче, мы уезжаем. Здесь оставаться нельзя». Кленов решительно направился в свою комнату и вернулся с собранным чемоданом. Слезы Альбины Яновны его не останавливали. Антон был растерян и зол. Далила грустна и задумчива. Лишь выехав на трассу, они снова поменялись машинами. Заметив, с какой опаской Далила садится за руль своего форда, Кленов ее успокоил. «Не волнуйся, там все в порядке». «Хорошо, а дальше-то что?» – согласно кивнув, спросила она. «А дальше отправляемся в Питер. После всего, что случилось, в Лепакова я не вернусь». Заметив в глазах Далилы укор, Антон спохватился. «Нет, мать я не брошу. И дед там больной. Буду их навещать, но по будням». А с семейными посиделками все, покончено. Теперь я понял, что такое моя родня, если я не хочу ей потакать. А ты уверен, что прав? Не горячишься? Спросила Далила. Жизнь покажет. Горько усмехнулся Антон. Сегодня же подащу поприличную квартиру. Сниму и буду в Питере жить. А когда поженимся, ко мне переедешь. Решительно заключил он. Самсонова подумала о сыне, о Козыреве и даже о бывшем муже, Матвее. Но возражать не стала. Лишь спросила, а сейчас ты куда? Я же сказал, что в питер удивился Антон. Срочно займусь жильем, должен же я где-то ночевать. А ты куда? Может, вместе квартиру поищем? Я устала, призналась Далила. Сначала заеду домой, вздремну, а потом на работу. Антон рассердился. Какая работа в субботу? «Ну и что, что суббота?» – вздохнула она. «Работы хватает всегда». На том и расстались, решив встретиться вечером и поужинать в ресторане. Закатив машину в гараж и, направляясь к дому, Далила привычным движением сунула ключи от Форда в карман. Она не клала их в сумочку, а вешала на гвоздик в прихожей. Так было удобней. И так повелось. Еще Матвей этот обычай завел. Поднявшись на свой этаж, она стереглась, открывает дверь сама, и решительно утопила кнопку звонка. Мало ли что. Сказала сыну, что вернется вечером в воскресенье, а вернулась утром в субботу. Вдруг он там не один? Парень взрослый. Против ее опасений Дмитрий Далилей обрадовался и закричал. «Мамуля, дас из фантастиш!» Один. Облегченно вздохнула Далила, бросая сумочку сыну и принимаясь за пуговицы. Димка быстро пристроил сумочку на столике перед зеркалом и ловко помог матери снять новенькое пальто, надетое ради поездки в поместье. «Есть хочешь?» – заботливо спросил он, направляясь на кухню. «Нет, спасибо, я завтракала, а кофе выпью», – сказала Далила, снимая с ног сапоги. Вспомнив, что забыла повесить на гвозди ключи от гаража и машины, она полезла в карман и с изумлением обнаружила аккуратно сложенную бумажку. Вынула и прочитала. Долили Самсоновой. «Что еще за сюрпризы?» – мысленно рассердилась она. «Новые козни родни?» – развернула записку и ахнула. «Ты дрянь! Оставь моего мужа в покое, если хочешь остаться жива!» И подпись «Жена Антона». Но Антон никогда не был женат. Далила подумала, дрянью меня называла Бессарабова. Выходит, записку в карман она мне и сунула. Точно, и ночные мистификации устраивала она. Привидение тоже представлялось женой Антона. Но кто играл роль привидения? Поразмыслив, Далила решила, что хитрая Бессарабова разгадала их план. Она не поверила, что Кленов хочет жениться на Ксении, и решила им отомстить запаслась сюрпризом, мистификаторша. Мы же с Антоном в ее комнату не входили, озарила Далилу. Правильно, в их семье никто не умеет петь, но Бессарабова привезла с собой девицу с красивым голосом. Хорошо ей заплатила, спрятала в своей комнате, а ночью устроила мистификацию. Вот вам и привидение. Выпив кофе, Далила полезла в сумочку за сотовым и наткнулась на другую записку. Содержание изменилось, но смысл и подпись остались прежними. Записка гласила, «Сучка, если не оставишь в моего мужа, умрешь». Жена Антона. «Ничего, посмотрим еще кто кого». Разрывая обе записки и выбрасывая их в унитаз, зло процедила Далила. «А зачем я это сделала?» Выпуская из бачка воду, поздно спохватилась она. «Вот натворила! Надо было оставить их, это ж улики!» Проанализировав ситуацию, она решила, что Бессарабова не такая дура, чтобы писать записки своей рукой. Следовательно, они ничем ей не навредят. С этой мыслью Самсонова направилась в спальню с целью вздремнуть перед работой. Кофе ее не взбодрил. Прилегла на кровать, но и спать не могла. Мысли крутились вокруг семьи Кленова. «Интересно», – подумала вдруг она. «А предыдущие невесты Антона получали такие записки?» Вспомнила про Игоря Карликова, друга Матвея и мужа Симы. «А почему он мне не звонит? Обещал же!» Удивилась она и сама позвонила Карликову. Игорь ей не обрадовался. «Далька, мне не до тебя!» Честно признался он. «У меня в доме скандал!» «А что случилось?» – спросила Далила. «Симка взбесилась!» Несколько дней истерики при детях закатывала Требовала развода, кричала, что рожает не от меня А от кого? Говорит от Антона Ты ей поверил? Карликов грубо ругнулся и выдал ответ А фиг его знает, мне все равно Я сказал, что никуда не уйду И дети мои, от кого бы она их не рожала Все записаны на меня И я их воспитывал «Игореха, ты молоток!» – похвалила его долила «Но адреса прежних невест ты достал?» «Не достал. Да и как я мог у Симы спросить, когда она в скандале хроническом и сейчас вот рыдает лежит, просит прощения?» Самсонова поразилась. «Так она уже дома?» «Да, только что приползла из Липакова и на шею мне сразу кинулась. Игоречек я наврала, дети твои. Короче, вроде бы миримся». — А где она? — Карликов с гордостью сообщил. — Воет, лежит в другой комнате, но я ее сразу так не прощу. Помучаю, как она меня мучила все эти годы. Пусть дуреха прочувствует. — А не сказала, с чего она разводится то передумала? — спросила Далила. — Про это нет, не сказала. Но Алиска твердит, что было у них привидение в доме. Привидение вроде вопило и во все двери ломилось, а Сима спала. Я знаю про это, я там была. Ну и что из того? Карликов шепотом сообщил. А то, что Сима позже Алиски призналась, что не спала она, все слышала и затаилась. Она перепугалась до судорог. Почему? Потому что говорила и пела то привидение голосом ее покойной сестры. «Марины!» «Короче, Алиска меня убеждает, что у Симы ночью был сильный стресс!» «Так вот, почему она дверь нам не открывала», – догадалась Далила. «Ладно, Игорь, прости, что не вовремя побеспокоила», – извинилась она. «Жаль, адресов не достал». «А почему ты у Кленова не спросишь про те адреса? Уж он точно их знает». «Да не хотелось тревожить его», – пояснила Далила и пообещала. «Ну теперь уж обязательно спрошу!» Скрипнула дверь, Далила вздрогнула и оглянулась. На пороге спальни стоял удивленный Дмитрий. «Мама, тебе записка!» Растерянно сказал он.